Она осталась довольна тем, что не поцеловала Майка на крыльце, хотя не вполне понимала, почему так поступила. Возможно, ей нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть к чувствам, которые она начала испытывать к нему. А может быть, она хотела, чтобы он почувствовал себя неловко. В такие минуты Майк был по-своему очарователен, очарователен, как никто другой. Генри, конечно, прав. Поддразнивать Майка – сущее удовольствие. Джулия потянулась за пультом дистанционного управления, включив телевизор, остановила свой выбор на сериале, который транслировался по каналу CBS. В нем рассказывался шерифе из какого-то захолустного городка, который не испытывает желания спасать жизнь местных жителей. Двадцать минут спустя, как раз когда шериф все-таки собрался спасти подростка, запертого в горящей машине, в дверь постучали. Сингер мгновенно вскочил и бросился к окну в надежде, что вернулся Майк. Увидев, что это не он, пёс зарычал. Глава семнадцатая «Ричард!» — удивлённо воскликнула Джулия. «Привет, Джулия!» — он протянул ей букет роз. «Вот купил в аэропорту по пути домой. Не слишком свежие, но выбирать было особенно не из чего. Джулия стояла в дверях, Сингер рядом. Как только хозяйка открыла дверь, рычать он перестал. Пес обнюхал гостя, и после того, как убедился, что внешность совпадает с уже знакомым запахом, отвернулся. Это он всем своим видом, казалось, говорил Сингер. Не то чтобы я в восторге, но, в общем-то, все нормально. В отличие от него, Джулия чувствовала себя менее спокойной. Она немного помедлила, прежде чем принять цветы. Лучше бы он... Не приносил их. Спасибо. Извините, что зашел в такой поздний час. Очень хотелось увидеть вас. «Все в порядке», — ответила Джулия. «Я звонил, но вас не было дома». «Вы оставляли сообщение на автоответчике?» «Нет, времени не было. Уже объявили посадку, а я еще не знал, забронировано ли для меня место». «Знаете, как бывает? Я вчера оставлял вам записку». «Да», — кивнула Джулия, «я видела ее». «Так вы были дома?» Я имею в виду раньше. Я уезжала с приятелем. Приятелем? Вы помните Майка? Он неожиданно заехал за мной и отвез поужинать. Помню, он был тогда вечером в баре, верно? Тот парень, который работает в автомастерской, да? Он самый. Понятно, кивнул Ричард. Хорошо провели время. Я с ним давно не виделся и была рада, когда он заехал. Прекрасно, промолвил Ричард. Посмотрел на крыльцо, затем себе под ноги и снова на Джулию. «Можно войти? Я надеялся, что мы с вами поговорим пару минут». «Ну, — уклонилась Джулия от прямого ответа, — уже поздно, я как раз собирался ложиться». «Прекрасно понимаю вас», — сказал он. «Тогда скажите, сможем ли мы увидеться завтра, сходить куда-нибудь поужинать». В сумерках черты его лица были не слишком хорошо различимы, но она увидела, что Ричард улыбнулся, как будто знал, какой последует ответ. Джулия моргнула, на мгновение закрыв глаза. Ужасно, что приходится делать это, подумала она ужасно. Боб, по крайней мере, подозревал, что между ними всё закончится. Ричард, похоже, и не догадывается. Извините, произнесла она, я не смогу. У меня уже есть планы на завтра. «Встречаетесь с Майком?» Джулия кивнула. Ричард задумчиво почесал щеку, продолжая смотреть ей в глаза. «Значит, вот так». Выражение ее лица говорило красноречивее всяких слов. «Я сказал что-то не то?» — спросил Ричард. «Нет, что вы?» — запротестовала Джулия. «Тогда в чем же дело? Вам не понравилась наша с вами встреча?» «Понравилась. Все было замечательно». «Что ж тогда вас не устраивает?» «Дело в другом», — чуть помедлив ответила Джулия. «Дело в Майке и во мне. Мы только... Я, пожалуй, не знаю, как лучше объяснить». Пытаясь найти подходящие слова, она заметила, что он стиснул зубы. Возникла неловкая пауза. Вы, «Похоже, прекрасно проводили время, пока меня не было в городе. А меня использовали, чтобы заставить Майка немного поревновать, верно?» До Джулии не сразу дошел смысл его слов. «О чем вы?» «Вы слышали, что я сказал?» «Я не использовала». Ричард не обратил на ее слова никакого внимания, и вот он сделался более резким. «Неужели? Так почему же вы хотите прекратить наши отношения, когда мы с вами стали только-только узнавать друг друга? И почему вы так резко заинтересовались Майком? Стоит мне на пару дней уехать из города, как Майк, «Вдруг занимает мое место?» Ричард не спускал с Джулии пристального взгляда, его губы побелели. «Видимо, вы уже давно задумали это». Вспышка гнева была такой пугающей и неожиданной, что Джулия едва не потеряла дар речи. «Вы с ума сошли!» Ричард еще какое-то мгновение смотрел на нее, затем отвел взгляд в сторону. Гнев на лице сменился выражением обиды. «Это несправедливо». «Пожалуйста, позвольте мне минуту поговорить с вами, можно?» — добавил он уже умоляющим тоном. Джулия посмотрела на него и увидела, что на глаза Ричарда навернулись слезы. «Извините, Ричард, мне не следовало говорить вам этого. Я вовсе не хотела вас обидеть. Честное слово!» — она немного помолчала, чтобы убедиться, что он слушает. «Сейчас уже поздно. Я пойду спать» чтобы мы не наговорили друг другу глупостей, хорошо? Поскольку Ричард ничего не ответил, она сделала шаг назад и собралась закрыть дверь. Ричард неожиданно протянул руку, чтобы остановить ее. Джулия, подождите, извините меня. Прошу вас, мне действительно нужно поговорить с вами.